Глава 14. Ваше величество, Кайт вернулся от окна, в которое смотрел половину утра, прислушиваясь к жужжанию диктора новостей и военных представителей, сообщавших о побеге самого опасного злоумышленника восточного содружества. Председатель стоял в дверях, Торин рядом с ним. Оба выглядели в высшей мере несчастными. Он вздохнул. Итак, Хью сделал шаг вперед. Мы их потеряли. Пусть Скайя бешено забился. Он сделал осторожный шаг в сторону стола и схватился за спинку стула. «Я отдал приказ немедленно привлечь дополнительные силы, и я уверен, уже к закату мы обнаружим беглецов и вернем их в тюрьму». «При всем уважении, господин председатель, ваши слова звучат не очень убедительно». Председатель стоял по-прежнему, выпитив грудь, но его лицо покраснело. «И все же, Ваше Величество, я уверен, мы сможем их найти». «Есть только одно препятствие. Дело усложняет украденный корабль. Все средства навигации с него сняты, его невозможно выследить». Торин раздраженно выдохнул. «Девчонка оказалась умнее, чем я предполагал. Достойно уважения». Кай провел рукой по волосам, ощутив неожиданную для него самого искру гордости. «Дело еще и в том, что девушка – лунатик», – добавил председатель. «Тот, кто поймает ее, должен быть на стороже», — ответил Кай. «Нужно предупредить всех, что она, без сомнения, попытается воздействовать на их мышление». «Без сомнения, но я не это имел в виду. В прошлом мы уже сталкивались с проблемами в отслеживании лунных кораблей. Похоже, они научились отключать наши радарные системы. Боюсь, мы не знаем, как они это делают». «Отключать радарные системы?» Кай взглянул на Торина. «Вы об этом знали?» «До меня доходили слухи», — ответил Торин. «Мы с вашим отцом полагали, что они беспочвенны». «Не все мои коллеги разделяют мое мнение по этому поводу», — сказал председатель. «Но я уверен, что именно лунатики выводят из строя нашей системы. Не могу ручаться, делают ли они это благодаря своим способностям или причина в чем-то другом. В любом случае Линзола не сможет далеко уйти». «Мы задействовали все ресурсы, чтобы найти ее». Подавляя бушующие в нем чувства, Кай стоял прямо с каменным лицом. «Держите меня в курсе». «Разумеется, Ваше Величество, есть еще одна вещь, которую, как мне кажется, вы захотите увидеть». «Мы закончили просмотр записи из тюремных камер видеонаблюдения». Председателю указал на встроенный в рабочий стол Кайя Недскрин. Развернув к себе кресло, Кай дернул длинные рукава рубашки – моментально ставший обжигающе горячими, и сел. В углу экрана появилось уведомление о сообщении от службы национальной безопасности. Принять сообщение. На экране возникло изображение тюрьмы, белые блестящие стены, длинный коридор с ровным рядом дверей и сканеров. В поле обзора попал охранник, указывающий на дверь. Следом невысокий пожилой мужчина в серой шляпе. Кай внутренне напрягся. Это был доктор Эрланд. Громче. Из динамиков послышался знакомый голос доктора Эрланда. «Я ведущий специалист Королевского исследовательского центра Литомозиса, а эта девушка – мой главный объект изучения. Мне нужно взять у нее образцы крови до того, как она покинет эту планету». Он выглядел обиженным и раздраженным. Потянувшись к сумке, доктор достал оттуда шприцы, но сумка все равно оттягивала плечо. «Там было что-то еще». «Мне даны особые распоряжения, господин», — ответил охранник. «Для того, чтобы войти, вам необходимо официальное разрешение императора». Кай нахмурился, увидев, что доктор убрал шприцы обратно в сумку. Доктор Эрланд не просил о таком разрешении. «Конечно. Протокол. Я понимаю». Доктор Эрланд продолжал просто стоять терпеливо и величественно. Через какое-то время, буквально спустя несколько ударов сердца, он широко улыбнулся. «Вот видите, у меня есть постановление императора. Вы можете открыть дверь». У Кая отвисла челюсть, когда охранник повернулся к двери, провел рукой по сканеру и набрал код. Загорелась зеленая лампочка, дверь открылась. «Премного благодарен», — проговорил доктор Эрланд, проходя мимо охранника. «Могу я попросить вас оставить нас ненадолго? Мне нужна минута, не более». Охранник повиновался, не произнося ни слова. Закрыл дверь и побрел в ту сторону, откуда они пришли. Экран погас. Кай посмотрел на председателя. Этого охранника уже допросили? Да, Ваше Величество. По его словам, он помнит только, что отказал в посещении девушки. А потом доктор ушел. Эта видеозапись поставила его в тупик. Он заявляет, что не помнит ничего из произошедшего. Как это возможно? Хью стал застегивать пуговицы. Вероятнее всего, Ваше Величество, доктор Дмитрий Эрланд воспользовался чарами, чтобы охранник впустил его в камеру. У Кая по шее под воротником рубашки побежали мурашки. Юный император откинулся в кресле. Использовал чары. Вы полагаете, он лунатик? Такова наша гипотеза. Кай посмотрел вверх на потолок. Зола – лунатик. Доктор Эрланд – лунатик. «Они что, шпионы?» Торин откашлялся. Он делал так каждый раз, когда Кай высказывал какую-то несуразную гипотезу, хотя Каю казалось, что вопрос более чем уместный. «Сейчас мы проверяем все версии. По крайней мере, теперь мы знаем, как она сбежала. У нас есть еще одна запись, на которой девушка промывает мозги охраннику следующей смены», сказал председатель. «И ее переводят в новую камеру». «Здесь у нее уже две ноги и другая левая рука, не та, с которой она поступила в тюрьму». Кай поднялся с кресла. «Сумка», – вымолвил он, подходя к окну. «Да, как мы полагаем, доктор Эрланд принес ей эти приспособления с целью помочь бежать из тюрьмы». «Вот почему он так внезапно исчез». Кай покачал головой, задаваясь вопросом, насколько хорошо Зола знала доктора. Чем они в действительности занимались все те разы, что она приходила в больницу? Замысел? Сговор? Шпионаж? Я думала, она просто чинила медроида. Пробормотал он себе под нос. Даже не поинтересовался. Звезды! Каким же глупым я был! Ваше Величество, сказал председатель, несколько подразделений, не занятых поисками линьзолы, привлечены для обнаружения местонахождения Дмитрия Эрланда. Он будет арестован, как изменник империи. «Простите, что перебиваю», – вмешалась андроид Наинси. Инси. В детстве она воспитывала Кая, а теперь стала личным помощником императора. Андроид сломался сколько? Четыре недели назад. И благодаря этому Кай познакомился с Линзолой. Тогда она была просто известным механиком. «Ваше Величество, королева Луны Ливана просит о немедленной Аудиен...» «Я не потерплю, чтобы меня представлял андроид!» Хью и Тори набернулись, и в это время королева стремительно вошла в комнату и ударила на Инси по ее единственному голубому сенсору. Глаза королевы горели от гнева. Андроид наверняка упал бы от удара на спину, если бы не автоматически включившаяся стабилизирующая гидравлика. За королевой следовала ее свита. Сибил Мира – главный маг. При дворе Ливаны она была чем-то средним между слепо обожающей комнатной собачкой и служанкой, ревностно отправляющей свои обязанности и готовой с радостью выполнить любые, даже самые жестокие распоряжения королевы. Однажды Кай стал свидетелем того, как она по приказу королевы, не колеблясь, чуть не ослепила ни в чем не повинную служанку. За ней шел еще один маг, рангом ниже Сибил. У него были темная кожа и пронизывающий взгляд. Каю показалось, что у этого мага не было никакой другой обязанности, кроме как стоять позади королевы и изображать чопорную массовку. Следом вошел мужчина со светлыми волосами, личный охранник Сибил. Именно он держал золу во время бала, когда Ливана впервые начала угрожать ей смертью. Даже спустя месяц, пока Ливана гостила во дворце, Кай так и не узнал его имени второй охранник с огненно-рыжими волосами. Защитил Ливану от покушения на балу. Пуля попала ему в плечо. Видимо, такое ранение не являлось уважительной причиной, чтобы сложить в себя обязанности на время излечения. Надо отметить, единственным признаком наличия раны был намек на бандаж под формой. «Ваше Величество», – произнес Кай, обращаясь к королеве, как ему казалось, с поразительным отсутствием презрения в голосе. «Какой прекрасный сюрприз». «Еще один снисходительный комментарий с вашей стороны, и я заставлю вас отрезать себе язык и прицепить его к воротам дворца». Кай побледнел. Голос Ливаны, обычно столь мелодичный и сладкий, был жестким, как сталь. Хотя он уже много раз видел ее в гневе, она никогда еще не переходила тонкую грань дипломатических приличий. «Ваше Величество, вы позволили ей убежать, моему заключенному!» «Уверяю вас, мы делаем все возможное». Аймери, утихомири его! Кай почувствовал, что язык больше не повинуется ему. Он посмотрел на волшебника в старинном красном одеянии. Тот лишь ухмылялся. Внутри Кая забыла ярость. Делайте все возможное. Так, Ливана оперлась в рабочий стол Кая. Оба внимательно изучали нет скрин, на котором застыла картинка пустого коридора тюрьмы. «Вы хотите сказать, юный император, что не пытались ей помочь? Что с самого начала вы не преследовали цель унизить меня на своей земле?» Кай чувствовал, она хочет, чтобы он упал перед ней на колени, умолял о прощении и клялся ради нее перевернуть горы, небо и землю. Но гнев победил страх. Поскольку он не мог говорить, то просто оперся о спинку стула. Он видел Торина и хью, замерших словно статуи и метавших сердитые взоры. Рядом стояла Сибил Мира с безмятежным видом, спрятав руки в рукава белоснежной мантии. По всей видимости, она удерживала его советников на расстоянии при помощи лунных чар. Единственным существом, остававшимся неподвластным магии лунатиков, была Наинси. Но один из стражей Ливана держал ее так, чтобы встроенные сенсоры и камера андроида не смогли записать происходящее. От напряжения костяшки пальцев Ливаны побелели. «Полагаете, я поверю в то, что вы не способствовали побегу? Что не имеете к этому никакого отношения?» Ее лицо ожесточилось. «Вы, Ваше Величество, выглядите не слишком расстроенным». У Кая от удивления екнуло сердце, но он не показал виду. Он вспомнил все слухи и сплетни, что годами ходили о Ливане. Дескать, она всегда знает, кто, когда и где о ней говорит, на Луне и даже на Земле. Но он всегда подозревал, что есть разумное объяснение ее удивительной способности знать то, чего ей знать не полагалось. Она просто шпионила за ним и его отцом. Он знал это, но никак не мог выяснить, каким образом ей это удавалось. Понимая, что королева ждет ответа, Кай призывно приподнял бровь и прикрыл рукой рот. Ливана в раздражении оттолкнулась от стола. Она приблизила к юному императору свое лицо так, что они едва не соприкасались носами. «Говори!» Кай почувствовал, что снова может двигать языком и с благодарной улыбкой взглянул на Аймере. А в следующую секунду сделал самый неуважительный жест, какой только мог придумать. Откатив кресло от стола, он сел в него и, откинувшись на спинку, сложил пальцы на животе. В темно-серых глазах Ливаны полала ярость. На секунду ее красота исчезла. «Нет», — произнес Кай, «я никоим образом не подстрекал арестованную к побегу и не помогал ей». «И по какой причине я должна вам поверить, особенно после того, как вы были столь очарованы ею на балу?» Он приподнял бровь. Если вы не хотите верить мне на слова, что же в таком случае мешает вам заставить меня во всем признаться и покончить с этим? О, Ваше Величество, я ведь могу пойти на такое. Я могу заставить вас сказать все, что угодно. Но, к сожалению, мы не умеем читать мысли, а меня заботит только правда. Тогда позвольте мне ее высказать. Кай надеялся, что всем своим видом демонстрирует скорее оскорбленную снисходительность, нежели раздражение. Согласно нашему предварительному расследованию, чтобы выбраться из тюремной камеры, она использовала как свои лунные способности, так и возможности киборга. И хотя она могла получить помощь от кого-нибудь из дворца, это было сделано без моего участия. Боюсь, наши тюрьмы не рассчитаны на содержание заключенного, одновременно являющегося и киборгом, и лунатиком. В будущем мы, безусловно, подумаем над усовершенствованием нашей тюремной системы, «А пока мы делаем все возможное, чтобы выследить беглянку и поймать ее. Я пошел на сделку с вами, ваше величество, и собираюсь выполнить свою часть уговора до конца». «Вы уже провалили свою часть», – съязвила она, но потом выражение ее лица смягчилось. «Надеюсь, юный император не лелеет чувства влюбленности к этой девушке?» более сжал руку в кулак. Все чувства, которые я мог испытывать к Золе Линь, были не более, чем лунными чарами. «Ясно. Рада, что вы это признаете». Ливана с притворной скромностью опустила глаза. «С меня хватит этой игры в шарады. Я немедленно возвращаюсь на Луну. У вас есть три дня, чтобы отыскать девчонку и доставить ее ко мне». «В противном случае я брошу на ее поиски свою армию, и они будут уничтожать каждый корабль, каждую док-станцию и каждый дом на этой жалкой планете, пока не найдут ее». Перед глазами Кая замельтешили белые точки, и он снова поднялся на ноги. «Почему не сказать прямо? Десять лет вы ждали повода для вторжения на Землю, и теперь используете эту беглянку с Луны как средство для достижения своих целей. Признайтесь, по сути, она никто». Уголки гупливаны дрогнули. Вы, кажется, не поняли мои мотивы, поэтому еще раз объясню, что именно я имею в виду. Рано или поздно я буду править содружеством, но от вас зависит, добьюсь я этого войной или миром через дипломатический брачный союз. Но это дело не имеет ничего общего с войной и политикой. «Я хочу получить эту девушку, живой или мертвой, и если понадобится, сожгу вашу страну дотла!» Ливана неспешно покинула кабинет. Ее свита молча последовала за ней. Когда они ушли, Хью и Тори наконец ожили и пошевелились. Кажется, они не сделали ни единого вдоха с того момента, как в кабинет вошла королева. Возможно, так оно и было. Кай ведь не знал, что Сибил сотворилось с ними». Он мог лишь предполагать, что они вряд ли чувствовали себя комфортно. Нейнси развернулась на колесиках. «Простите меня, Ваше Величество, я никогда бы не впустила ее». На дверь была открыта. Кай остановил ее. Да, какое совпадение, что она выбрала как раз тот момент и ворвалась сюда именно тогда, когда дверь не была закрыта и закодирована. Не правда ли? Процессор Наинси зажужжал. Без сомнения она пыталась оценить серьезность высказывания. Кай провел рукой по лицу. «Неважно. Пожалуйста, оставьте меня одного». Нейнси исчезла за дверью, но министр и советник не пошевелились. «Ваше Величество», — сказал Хью, — «при всем уважении мне нужно ваше разрешение». «Да, хорошо. Даю добро на все, что вы хотите сделать. Просто дайте мне побыть наедине с собой. Пожалуйста». Хью щелкнул каблуками. «Конечно, Ваше Величество». Хотя Викторина выражал большое желание поспорить, он этого не сделал, и дверь закрылась за ними обоими. Кай рухнул в кресло. Его всего трясло. Ему вдруг стало ясно, что он не готов ко всему этому. Он не был достаточно сильным или достаточно умным, чтобы сменить на посту своего отца». Он даже не сумел удержать Ливану подальше от своего кабинета. Так как же он собирается защитить от нее всю страну или целую планету? Крутану в кресло, Кай запустил руки в волосы. Он переключил внимание на вид растелившегося внизу города, но вскоре поднял глаза к сияющему безоблачному небу. Где-то там высоко были луна и звезды и десятки тысяч грузовых судов, пассажирских лайнеров, военных кораблей, перевозчиков, рассекающих безвоздушное пространство. И Зола была в одном из них. Он ничего не мог поделать, но часть его, может быть, даже большая часть, надеялась, что Зола просто исчезнет, как тающий в небе хвост кометы». На зло королеве, чтобы сберечь единственную вещь, которую так отчаянно хотела заполучить. Кай потер висок, понимая, что должен прогнать эту мысль. Нужно найти золу и как можно быстрее, пока не погибли миллионы людей на земле. Все уперлось в политику. Аргументы «за» и «против», компромиссы и уступки, торги и договоры. «Золу нужно найти». Ливану успокоить, а Каю следует прекратить, чувствовать себя обманутым и возмущаться, и наконец-то начать вести себя как император, чтобы он не испытывал когда-то к золи или думал, что испытывает, с этим было покончено».